Симона Вилар. Рыцарь света. Далёкий свет. От автора. Высокое средневековье эпоха яркая, колоритная. Возникают рыцарские ордена, устанавливается кодекс рыцарской чести и рождается культ прекрасной дамы. Но в этот же период ожесточаются династические споры, и в результате кровавых войн и хитроумных интриг Перекраивается карта Европы. Для писателя это широкое поле для фантазии, а для историка увлекательная работа. Роман Рыцарь света является продолжением Леди послушницы, но написан он мною как вполне самостоятельное произведение. Главные герои моего романа молодая пара Артур и Милдред. Юноша-сирота, воспитанник монастыря. Надо во что бы то ни стало получить рыцарское звание, дабы стать вровень с его избранницей леди Милдред Гронвудской, одной из самых завидных невест Англии. Девушке такого положения невозможно с ней зайти до простолюдина Артура ни по взглядам, ни по социальному статусу. Но сердце юной леди, вопреки законам и условностям, все равно принадлежит ее обаятельному возлюбленному. А потому Милдред готова поддержать Артура во всем. только бы однажды иметь право открыто объявить о своем выборе. Судьбы вымышленных героев я показала на фоне реальных исторических событий. Вместе с ранее написанными книгами «Леди-послушница» и «Поединок соперниц» роман «Рыцарь света» дает представление об Англии первой половины XII века, о сложности взаимоотношений власть имущих потомков завоевателей острова – норманнов. и основного населения саксов. Причём события происходят во время долгой гражданской войны, когда за трон сражаются две династии: дома Блуа, представителями которого являются узурпировавший трон король Стефан и его наследник Юстус, и их соперники из Анжуйского клана, кузина Стефана Матильда Анжуйская и её выросший и настроенный добиться победы сын Генрих Плантагенет. Так что участие реальных исторических персонажей в сюжете вполне оправданный приём для того, чтобы передать дух того времени, столь отличающийся от принятых нами сегодня правил и понятий. Работая над книгой, я обращалась к документальным источникам и научным трудам, читала художественную литературу о том времени. Мне нравилось изучать не простые характеры исторических лиц той далёкой эпохи, хотелось составить о них собственное мнение, чтобы показать их живыми людьми, со слабостями и достоинствами. Ведь мои персонажи из прошлого, будь то вымышленные или реальные, такие же, как и мы с вами. Пусть и жили они много столетий назад и иначе вели себя, добивались иных целей, следуя за историей и хронологией, я стремилась сделать своё повествование динамичным, а сюжет увлекательным. чтобы вы смогли окунуться в то далёкое прошлое, ощутить аромат времени и сопереживать героям, которые, надеюсь, станут вам понятными и близкими. С уважением, Симона Велар.